Дневник доктора Чарльза Стюарта. Мушар, Трапезунд, 30 июня 1916 года. За всю свою карьеру врача я никогда не выступал в роли священника, вплоть до сегодняшнего дня. Казбек Тышиян был найден повешенным в лесу, недалеко от его дома. Махмуд-ага и я первыми прибыли на место. Это было ужасное зрелище, которого не выдержали бы большинство мужчин. Первое, о чём я подумал, как сообщить о происшествии его сыну Хусику. Понадобилось время, чтобы его разыскать. Он часто исчезает на несколько дней, несмотря на свои обязанности в больнице. Я просил всех, кого мог, если увидят его, проинформировать меня незамедлительно. Хусик вернулся в больницу со связкой зайцев для Манон. Я повёл его в свой кабинет и рассказал о случившемся. Но прежде чем я закончил, он выскочил из комнаты и побежал в лес, где Махмуд-ага снимал тело с дерева. Увидев отца, хусик начал выть как зверь, рвать на голове волосы, вонзать ногти в лицо. Звуки, которые он издавал, были мало похожи на человеческие. Через некоторое время парень пришёл в себя и пошёл домой, чтобы начать делать гроб. Весь день он строгал и пилил, а потом вырезал имя Казбека на крышке. Преданность сына произвела на меня впечатление, но, как и большинство людей в деревне, я не оплакивал его отца. Казбек Ташиян был опасным человеком и стал причиной серьёзного разногласия между Хати и мной. Это произошло вскоре после бракосочетания Ануши и Хусика. Хандут Шеркаджан сказала Манун, что дочка переехала в дом мужа и больше не будет работать в больнице. Это не удивило меня. После замужества армянки обычно не работают. Но Хетти решила, что Ануш угрожали, поэтому она и Манон настаивали на несении бессменной вахты возле нашей помощницы-сестры, заградительный кордон, который Казбек не смог бы игнорировать. Я шёл это безумием и заявил жене, что это вообще нас не касается. Хотя обвинила меня в безразличии и спросила, что бы я чувствовал, если бы Ануш была нашей дочерью. Эти её слова меня сильно обидели. Я беспокоюсь о девочке не меньше, чем Хетти, но закон есть закон. Единственный человек, который должен заботиться о благополучии Ануш и её муж. И если он не может её защитить, то что можем сделать мы? Я умолял Хетти оставить эту мысль и держаться подальше от дома Казбека. Ведь там небезопасно. Я подвергаюсь не большей опасности, чем Ануш, воскликнула Хетти. Я пообещал жене, что сделаю всё, что в моих силах, но не могу вмешиваться в дела семейные. Не можешь или не хочешь. На это мне нечего было ответить. Жена отвернулась от меня и сказала: "Турция изменила тебя". Её слова причинили мне боль и преследовали меня на протяжении многих дней. Если бы пол и манон так сильно не влияли на неё, она непременно согласилась бы со мной. Так устроен мир. Жена принадлежит мужу, вне зависимости от того, в какой стране она родилась, и наше мнение ничего не может изменить. Если бы моя жена могла рассуждать здраво, то она признала бы, что я много сделал для женщин Тропизунда в целом и для Ануш в частности. С того самого дня, как я дал клятву Гиппократа, я старался ставить интересы других выше своих, но я не собираюсь нарушать законы этой страны. Вот о чём я думал, глядя на изуродованный труп Казбека. Из-за жары я посоветовал Хусику похоронить отца незамедлительно. У деревенских жителей не было средств, чтобы купить гроб, поэтому мёртвых опускали в могилу, завернув в ткань. Но Хусик и слышать ничего об этом не хотел. 2 дня назад по его настоянию гроб был поставлен на стол в доме Казбека, и всю ночь Хусик простоял, не проронив ни слезинки. Пока Гахар Шеркадян читал молитвы, не обращая внимания на жару и запах, распространившийся в комнате. К полуночи пришёл орнак и сообщил, что священника не могут найти. "Моего отца не похоронят без священника", сказал Хусик. "Должен быть священник". Я знал, что некоторые религии позволяют кому-то занять место священника, и я сказал Хусику, что буду рад исполнить его обязанности. Он неохотно согласился. При первых проблесках зари мы погрузили гроб на телегу и поехали в деревню. Женщины следовали за нами пешком. У ворот армянского кладбища собралось несколько стариков. Мой сотрудник Малик Зарнакян, близкий друг Вардана Акияна, возглавлял эту группу. Я пришёл, чтобы похоронить отца, сказал Хусик, когда мужчины преградили ему путь. Они отказывались сдвинуться с места. бросали угрожающие взгляды на Хусика и гроб его отца. «Этого человека необходимо похоронить, и немедленно», — вмешался я. Нэри Карапетян, сын которого пропал и чей табачный киоск был сожжен жандармами, вышел вперед и заявил, что Казбек-Ташиян не будет похоронен на деревенском кладбище. «Мой отец мертв», — сказал Хусик. «Каждый человек заслуживает достойных похорон». Мужчины не отступали. На лице Хусика теперь читались злоба и воинственность. Он натянул по воде лошади, и она забила копытами в опасной близости от мужчин. Те разбежались. Остался только Малик. Он схватил лошадь под узцы. «Теперь послушайте меня, доктор Стюарт», — сказал он. «Я сожалею, что вы вовлечены в это, но из-за мерзавца, лежащего в том ящике, Мислав Акинен похоронен со следами петли на шее». Кости этого ублюдка никогда не будут загрязнять священную землю. Сказав это, он откинул голову назад и плюнул на гроб. Хусик сбил его с ног, и они покатились по земле. Нарии мне в конечном счёте удалось разнять тручинов, но путь на кладбище был для нас закрыт. Я убедил Хусика перенести тело в наш дом, чтобы мы могли решить, что делать дальше. Когда мы заехали во двор, Хетти как раз закрепляла шляпку булавкой. Она выразила хусику свои соболезнования, но он, казалось, был не в состоянии что-либо воспринимать. Он стоял во дворе около гроба, пока я же выписывал Хетте последние события. Именно Хетте в конце концов предложила решение. Казбек будет похоронен в уединённом месте нашего сада, под старой смоковницей, откуда открывался вид на кладбище. Тучи над головой налились дождём, пока мы стояли возле места, выбранного для могилы Казбека. Наконец-то закончится эта невыносимая жара. Бриз приносил сильный запах соли, и я знал, дождь вот-вот начнётся. Единственной молитвой, которую я мог припомнить, была Отче наш. Я прочитал её на английском языке и попросил, чтобы Всевышний пощадил покойного. Должно быть, для скорбящих это звучало странно. Они не понимали, о чём я говорю. И всё равно с успехом я мог просить ангелов забрать покойного. Или наоборот, проклясть его навеки вечный. Похоже, для окружающих это не имело значения, разве что для Хусика. Я думал, что Гахарширкаджан молится, но она смотрела на Ануш с лале на руках, которая наклонилась к ребёнку и что-то нежно ему на шёптала. Хотя и Хандут Ширкаджан стояли рядом, Хусик молча смотрел на гроб. Точи налились с венцом и заволокли горы. Когда, взявшись за кирку и лопату, хусик и я стали вгрызаться в твердую землю, упали первые тяжелые капли дождя.